Глава 1. Выбираем мультиварку. Итак, на что нужно обращать внимание при выборе мультиварки? Вопрос совсем не праздный, ведь вы выбираете чудо-помощницу, и хочется, чтобы она оправдала все ваши ожидания. Вот краткий список основных параметров, на которые обязательно нужно обращать внимание при покупке мультиварки. Первое ёмкость внутренней кастрюли мультиварки. Ёмкость различается у разных моделей: от совсем небольших, 2-3 литровых, до более вместительных, на 4, 5 и даже 6 литров. Что выбрать, зависит от того, насколько человек вы обычно готовите. Если только для себя любимой, хватит и небольшого объёма. А если на большую семью, мультиварку меньше 4 литров выбирать не стоит. Оптимальный вариант для большинства семей да и самый распространённый 4-5 л. Второе. Количество автоматических программ и режимов. В разных моделях может быть от 4 до 16 автоматических программ и специальных режимов. Чаще всего встречаются три основных режима: тушение, варка, выпечка и три программы для приготовления круп: гречка, плов и молочная каша. Последние чаще всего полностью автоматические. Мультиварка определяет не только температуру, но и время приготовления. Здесь имеет смысл ориентироваться на свои предпочтения. Какие блюда вы готовите чаще всего? А может быть, вы переходите на диетическое питание, и в связи с этим вам необходим режим варка на пару. Кстати, проверьте заодно, есть ли в наборе специальная чаша для приготовления продуктов на пару. Третье Температура нагрева при тушении. В большинстве моделей температура тушения от плюс 105 градусов Цельсия до плюс 140 градусов Цельсия. При таких условиях варится и тушится блюдо на плите. Если температура тушения ниже, от плюс 76 градусов до плюс 105 градусов Цельсия, время приготовления существенно увеличивается. С другой стороны, Томление считается более полезным режимом. Но здесь уже всё решают ваши приоритеты. Что вам важнее: польза или быстрота? Четвёртое. Наличие таймера и функции подогрева. Очень удобные режимы. Можно сказать, изюминки мультиварки. Обязательно проверьте, есть ли у выбранной модели таймер и функция подогрева. Пятое. Мощность мультиварки В среднем мощность современной мультиварки 600-800 Вт. Чем выше мощность, тем быстрее готовится блюдо, но и нагрузка на электросеть больше. Шестое. Качество антипригарного покрытия. Один из определяющих параметров. Чем качественнее антипригарное покрытие внутренней кастрюльки, тем долговечнее будет ваша мультиварка и тем проще будет ухаживать за ней, что тоже немаловажно. Седьмое. Герметичность и безопасность. Крышка мультиварки должна закрываться герметично, без щелей. От этого зависит не только качество приготовления, но и безопасность. Приготовление пищи под давлением предполагает наличие особенной системы защиты. Если давление или температура в мультиварке становятся избыточными, система должна останавливать работу, включая датчик блокировки крышки. Кроме того, крышка должна быть оборудована специальным паровым клапаном. Восьмое. Простота в управлении. И последнее, но не менее важное. Мультиварка должна быть проста в управлении. Согласитесь, она должна облегчать ваши кухонные будни, поднимать настроение и самооценку, а вовсе не наоборот. Поэтому проверьте, чтобы все кнопки были подписаны и русифицированы, а в набор входила краткая инструкция на русском языке. Помните крылатое выражение просто как всё гениальное. Вот пусть мультиварка и станет вашей гениальной кухонной помощницей.